Полковник Фучелли направляет Этере поближе к большим камням, стоящим на краю скалы. Полковник аккуратно ступает в середину V-образного пространства, смотрит вниз, потом разворачивается. За его спиной обрыв, менее чем в одном шаге. Только пространство шириной в детскую стопу, а дальше пропасть, падение. Они готовят нападение на нашу колонну, говорит Фучелли. Они хотят разрушить то, что мы строим. То, что мы возводим, они будут пытаться уничтожить. Рим хочет, чтобы я обращался с ними, как с обычными бандитами, но они будут сражаться, как черные сыновья Аполлона. Мемнона защищал Зевс. Почему Рим этого не понимает? Он снимает солнцезащитные очки. Мемнон. В древнегреческой мифологии эфиопский царь, участник Троянской войны, убит Ахиллом. На небе собираются облака, прохлада жмётся к горам. Чёрные птицы ёжатся и каркают на плоских вершинах невысоких деревьев. Эттера старается не смотреть на фучелле, его форма скрывает неестественную полноту. Мундир, который он не снимал с начала дня, слегка вспучен в середине. Ходят слухи, что он теперь носит два пояса. Нападение сделало его настолько мнительным, что он не спит по ночам. Некоторые оскари начали перешёптываться, говорили, что он мобилизует тайный отряд наёмников-бандитов, которые грабят и терроризируют и эфиопов, и итальянцев. Они начали говорить, что его мадама обучена убивать ядом, похожим по вкусу на пиво и вино. Что её кухарка знает, как подмешивать этот яд в еду что они ждут приказов Фучелли испытать яд в их пайках, выбрав тех, кто, по мнению Фучелли, готов его предать. Навара посмотри сюда!» Фучелли кладет руку на один из камней. Он вытягивает другую руку, пытаясь коснуться камня с другой стороны. «Ты можешь сделать такой снимок?» Свет за ним бледный и ровный, выбеленный облаками и высотой. Вид довольно впечатляющий, говорит Эттере, он отступает на несколько шагов. Полковник Фучелли – крохотная фигура, умалённая грандиозным ландшафтом. Открывающийся вид – это волнообразные горные хребты. Горизонт, исчезающий в тёмных облаках. Верхняя часть панорамы расширяется между этими двумя громадными циклопическими камнями, позволяя небу влиться в это пространство. А ещё выше, в небесах… Величественно парят на ветру две птицы. «А теперь, солдату, посмотри по-настоящему», — говорит полковник после нескольких кадров. Эттера становится рядом с полковником, ощущает ветер, хлещущий его по лицу, угрожающую силу, которая может сбросить его вниз, если он встанет под определенным углом. У обрыва есть какое-то магнетическое свойство, засасывающая сила каменистой пропасти. Он кладет руку на камень, чтобы побороть ощущение, будто его ведет к краю. Он отваживается поднять глаза. У этого ландшафта нет конца. Он тянется дальше, чем может видеть Эттере. Один круглый пик уступает место другому. При мысли о том, чтобы посмотреть, как далеко вниз уходит пропасть, у него подгибаются колени. Он снова потеет, несмотря на прохладу. «Сколько, по-твоему, Наварро...» «Нужно времени Среднему Эфиопу, чтобы добраться до дна. Спуститься можно только по острым камням, торчащим до самого низа. Лёгкого пути нет». «Они хорошие скалолазы, сеньор», — говорит Эттере. «Они двигаются быстро. Знают, как нужно вести себя на таких горах, но всё же я думаю, что это займёт немало времени». Фучелли кладёт руку ему на плечо и пододвигает поближе к себе. Его ногти больно врезаются в кожу Эттере. «Подумай, Навара. Если мы будем сталкивать их, то сколько уйдет времени? Сколько человек мы успеем столкнуть за день? Вот в чем вопрос. Твой отец наверняка учил тебя проводить подобные расчеты. Кстати, он все еще на прежней работе? Ты знаешь, что происходит дома? Ужасные, ужасные вещи?» Сеньор, Новости из Италии просачивались о новых законах, об ограничениях для евреев, о запрете принимать их на работу, но его родители ничего такого ему не писали. Он вообще не получал писем в последнее время. Ветер приглаживает волосы Фучелли, придавая ему хищный вид, его узкие глаза смотрят теперь с ненавидящим прищуром. Он оттирает руки о рубашку, потом засовывает их в карманы. «Ты мог бы сделать снимок в падении?» – спрашивает полковник. Лео Наварра своему сыну Этере Наварра в день его отъезда на войну. Царь Минос говорит. «Дедал, мой верный слуга, построй лабиринт, из которого невозможно выйти. О, великий разгадыватель загадок, сделай его таким, чтобы могли ловить и удерживать там как человека, так и зверя». «Великий Дедал, твой ум не знает пределов, займись этим петляющим лабиринтом. Пусть никто не ведает, как найти тот выход, который ты придумал. Пусть это будет тайной для всех, даже для мальчика, который сидит рядом с тобой и смотрит, чьи руки зудят от желания надеть крылья и прыгнуть на солнце». И когда Дедал строил этот лабиринт, как мог он предвидеть собственное заключение? «То, что мы взращиваем, мой сын, губит нас». «Построй в Африке то, что хорошо. Построй то, что хочешь всегда носить с собой вот здесь». И отец стучит Эттере по облачённой форму груди, а гудок Клеопатра надрывается, и ликующие толпы ревут и машут на прощание своим уходящим солдатам. Сколько лет прошло с того дня? Эттере отворачивается от хребта за местом строительства тюрьмы, где группа местных жителей смотрит в тихом недоумении на то, что делают рабочие внизу. Он пытается сосредоточиться на написании письма родителям, игнорируя давление на ногу фотоаппарата, который постоянно напоминает ему обо всех снимках, которые он не сделал сегодня и которых ждет от него полковник Фучелли. «Папа, они строят тюрьму, в которой будут содержаться пленные, они собираются швырять людей в небо без крыльев. Они хотят испытать законы гравитации и ужаса и заказывают мне фотографии подъема и падения». «Мы собираемся создать икара и зашвырнуть его на солнце». Эттера делает паузу. Смотрит, как два рабочих балансируют на деревянной доске на последних ступеньках крутого склона к плато. Участок земли был очищен под фундамент, и груда камней и рулонов колючей проволоки для укрепленной стены лежит рядом с этой площадкой, неестественной в своей ровности. Он должен будет являться к фучелле Каждый вечер с катушкой плёнки, чтобы полковник отправил её в Осмару на проявку. Но сегодня, на четвёртые сутки этого задания, ещё и день рождения его отца. И Эттера с растущей тревогой ждёт новостей из дома. Но никаких писем для него нет. Он слышит резкий свист над головой и смотрит вверх. Один из водителей грузовиков показывает на горный хребет, где стояли эфиопы, и бешено жестикулирует. «Теперь там никого нет». Эттера стоит, держит камеру, засовывает её в сумку и бросается к камьяниста. Они слишком расслабились. Даже охранники, которых Фучелли посылает наблюдать за строительством, сидели в той тени, которую сумели найти, утомлённые многодневной монотонностью своего занятия. «Они ушли. Просто взяли и ушли», говорит водитель. Он щёлкает пальцами, вытирает лицо подолом своей грязной футболки. Он испуганно озирается. «Нам уходить?» Он водружает кепку себе на голову, потом снимает ее, засовывает в задний карман. «Ты слышал, что случилось в Адис-Абебе?» Все только об этом и говорят. Новые репрессии за участившиеся атаки на железную дорогу и линии связи, на ничего не подозревающих офицеров, которые зашли выпить в бар. В городах по всему Нагорью бушевали пожары, некоторые длились по три дня. Гражданским и солдате было разрешено делать все, что они сочтут нужным, с любым эфиопом, которого они увидят на улице. Поля заполняются массовыми захоронениями и сожженными телами. Тюрьмы переполнены, все военные базы по стране получили просьбы взять некоторых пленных и найти возможность как можно скорее привести в исполнение вынесенные им смертные приговоры. По Нагорью каждый день отправляются в путь грузовики с пленниками, их везут в лагеря в Данане и других местах, не обозначенных на карте. На каждой военной базе царят хаос и паранойя. Обстановка сравнима с тем абсолютным террором, который захлестнул страну после попытки убийства Родольфо Грациани. Родольфо Грациани, 1882-1955 итальянский военный и государственный деятель, маршал Италии. Возмездие со стороны Грациани, всему населению Адис-Абебы и за ее пределами, было настолько жестоким, что из Рима поступило предупреждение. Подробности бойни в Адиссе и монастыре в Дебра-Либанос до сих пор передаются шепотком вокруг костров и в барах по всей Эфиопии и Эритреи а теперь партизаны набирают силу число их атак растет люди передают сообщения о приезде к ним императора они не боятся терры качает головой пытаясь успокоить водителя полковников у это не беспокоило говорит он а он всегда учитывает все опасности добавляет он ах уж это страна продолжает водитель качая головой ах уж это страна не могу дождаться когда отпустят домой они просто раз «И исчезли», — повторяет он. Потом он замолкает, качает головой, словно озадаченной какой-то загадкой, и идёт к группе рабочих, смотрит на них на поляне, не чувствуются ли признаков тревоги. Интерлюдия. Император чиркает спичкой и поднимает голову к облачному небу над этим новым домом в английском городе Бати. Он сужает купол ладони вокруг пламени. Он заставляет себя держать руку в таком положении, хотя пламя лижет ладонь и посылает волны боли в позвоночник. Он бормочет заклинания, чтобы сбить растущую боль. Но потом уже ничего не может с собой поделать и отдергивает руку, признавая свое поражение. Он качает головой, благодарный за эту минуту наедине с собой. «Каково это — сжечь целиком человеческое существо?» Этот вопрос разбудил его в предрассветный час нового дня. Каково это — слышать крики из захваченного огнём дома и стоять с винтовкой, убивая всех, кто пытается бежать? Какой это бог создаёт подобных людей? Какое чудо может остановить такое бесконечное зло и отправить этих иностранцев по их гнусным домам? Его дом в Бате Большой, построен из камня и дерева, богат запахами ржавчины и умирающих цветов. Здесь много комнат с панельными стенами и лестница, ведущая к его спящей семье. На большой лужайке перед домом, где он стоит теперь и смотрит на холмы, которые напоминают ему холмистый пейзаж Харрора, ему трудно убедить себя, что он здесь, в Англии, и так далеко от дома. Его страна гибнет. Его народ безжалостно убивают и военные, и гражданские итальянцы. Ему кажется, что до него даже с такого расстояния доносится запах гари. Он слышит звук моторов. Грузовики тащат за собой еще живые тела, привязанные веревками, пока те не умирают. У него за спиной на подоконнике маленький английский словарь с примятыми страницами, на которых он пытался найти слова, которые наилучшим образом передают его ужас. Парализующий, тиранищий, оскорбительный, ошеломляющий, одурманивающий. Убить – сделать мертвым, погасить жизнь, прикончить. С предыдущего вечера призрачные привидения проходили мимо него, звали назад в Эфиопию. Хайли Селасия. Джанхой, Тефери, мы ждем. Куда ты пропал? Тефери, Хайли Селасия, возвращайся. Холмы, отвечающие на его взгляд в бате, безжалостно смотрят на него. Дом там и здесь. И каждое утро в этой стране было как первое. Бесконечная спираль в уныние, солнечный свет, тусклые брызги за упрямыми облаками. Он просыпается в большой кровати по одну сторону пропасти, отделяющей его от жены. Он встаёт, стараясь не разбудить её, и оглядывает эту запасную комнату. он читает библию Произносит молитвы, потом одевается, набрасывает шамму на плечи, чтобы защититься от вездесущего холода. Он входит в каждый день, зная, что ему предстоит. Та же прохлада, тот же слабый свет, те же тяжелые дождевые капли, которые тычут в него, как обвиняющий перст. Его бойцы переместились глубже в горы. карлов Фучелли строит странную новую тюрьму. Его лагерь распух от избытка артиллерии и подкреплений. Рядом с ним разбил лагерь Кидане. Его люди продолжают сражаться с той же стойкостью, что и всегда. Но им необходимо оружие. Им необходима твоя помощь. Они недоумевают, где вы, Ваше Величество Хайли Селасия Тефери. Где вы? А он вот где. Нагнулся над своим радиоприемником, из которого радио Лондон сообщает о резне в Адисабебе. А еще он вот где присел на корточки в облаках дыма и криках, готовясь дать отпор наступающему врагу. Он одновременно и там, в его горящем городе, пробирается между разрушенных домов и массовых захоронений, оставленных этими мясниками. В бате, в своем доме, который называется Фейрфилд, император Хайли Селасия не нуждается в помощи, чтобы вообразить уничтоженные огнем хижины и здания, деревья, расщепленные бомбами а Тефа и Сорга, отравленные и выжженные газовыми парами. Но он никак не может представить себе, что итальянцы делают с человеческими существами, с его народом, его подданными, с детьми поколения, рождённого, чтобы поднять его страну. Вскоре его императрица, его дети и его советники соберутся вокруг этого радиоприёмника. Будут наклонять к нему головы и слушать, словно их тела, Могут впитать каждую шипящую подробность. Но он, император Джанхой, Хайли Селасия, Теферим и Канын, хочет одного. Встать и перебраться в другое место. Пересечь океан и войти в свой порт, пробраться по Нагорьям и рассказать людям, что он вернулся, чтобы сражаться. А он вместо этого сидит здесь, где нет солнца, где всё, что дышит, выживает в тени. Подготовка Минима набирает ход. Кедана учит его стоять и сидеть, ходить и поворачиваться. Он прижимает локти Менима к бокам, выставляет его ладони вперёд и соединяет большие и указательные пальцы, чтобы получалось некое подобие треугольника. Астер внимательно наблюдает, вносит поправки, кланяется миниму и ждёт его сигнала, разрешения поднять голову. Вместе супруги поддерживают его подбородок, оттягивают назад плечи, пересекают его взгляды украдкой назад на Херут. Они контролируют его улыбки, учат его правильным манерам обращения с молодыми подданными и ранеными солдатами, снова и снова напоминают ему, как нужно вести себя с солдатами, крестьянами, со знатью «Вы наш отец», — говорят они ему. «Страна полна вашими детьми. Вы солнце, и мы живем в свете вашей благодати». Не забывайте этого, не преуменьшайте себя. Вы должны быть нашей единственной надеждой». Он начинает ходить прямее, делать более размеренные и ровные шаги. Он расправляет плечи, поднимает подбородок, учится моргать так, будто всегда стоял под палящим солнцем. Миним теперь просыпается по утрам и с важным видом ждет, когда Херут принесет ему кофе. Он поворачивает голову, когда она приближается, и кивком доводит до нее свое одобрение. Они начинают двигаться вместе, один на поводке безмолвных указаний другого, второй, следуя малозаметным условным знаком первого, показывающим, в каком направлении они должны двигаться. Им не требуется никаких слов для взаимопонимания, никаких звуков, чтобы дать понять, чего желает тот, кто впереди, от того, кто его охраняет. По мере поступления сообщений о новых репрессиях и телах, оставленных разлагаться на итальянских виселицах, Херут и остальные мужчины и женщины перебираются выше в горы, тренируются по ночам. Они кидают ножи на бегу, целясь врагу в горло. Херут держит в руках свою винтовку, скача на лошади киданы. Она закидывает за спину руку с копьем, когда Адуя несется по полю, а когда Аклилу – Бросается к ней, чтобы сбросить на землю, она выкидывает ногу с ювелирной точностью рядом с его челюстью, отчего он удивлённо вскрикивает. Они продолжают заниматься ночь за ночью, ночь за ночью, пока Херут не чувствует, что страх отпустил её. Рутина притупляет страх. Она настолько привыкает к упражнениям по метанию ножа с разворота, что иногда ловит себя на повторении правильных движений и при свете дня когда собирает топливо для костра, когда идёт за водой, когда подаёт кофе и приносит императору еду. Её тело приспосабливается к новым требованиям, её ум обучается новой преданности и происходит это почти естественным образом, и в конечном счёте ей уже ничего не стоит представить фигуру врага, которая спотыкается на бегу и падает на землю. Она новая и незапятнанная, она не боится крови и не знает страха, Она представляет себе лицо Киданы, освещенное лучом света в темноте. Она воображает его в плену у сотни изворотливых теней. Она взвешивает нож в умелой руке, слыша его мольбы об освобождении. Она всаживает нож по кривой в его горло, а когда он поднимается благодаря чуду, благодаря ее неточности в броске, благодаря недостаточной силе, хирут отбросив колебания, вонзает нож еще и еще и еще, Гя жаждой, идеальной месте.